28. Громкий, оглушительный выстрел наверху обескоражили Марьям. В дом, чуть не напросившись на ее пулю, буквально влетел ферган. «Свой». Марьям поспешно подняла пистолет стволом вверх. «Что случилось?» «Ничего хорошего, с каким-то странным облегчением», — ответила она. Ферган приложил палец к правому уху, попробовал вызвать своих напарников, но ответа от них так и не дождался. «Это провал», — пошептал агент АГБ. «Но он один, а нас двое, работу нужно доделать». Марьяму зажать не стала. За мной. Ферган осторожно, готовый открыть огонь на поражение, при малейшей угрозе двинулся к лестнице. Объект где-то затаился. Они не слышали его шагов даже при помощи вновь включенных слуховых аппаратах. Вообще никакого постороннего шума, кроме собственного дыхания и сердцебиения. Лестница единственная, и объект сбежать другим путем не мог, разве что сиганул в окно. Но он не прыгал. Марьям была в этом уверена. Поднявшись на второй этаж, она, как и ферган, увидела два безжизненных тела, лежащих в дверях спальни. Их смерть была почти мгновенной. Лужи, вытекшие из раны еще теплой крови, уделялись в визире, световым пятном тускнея прямо на глазах по мере остывания. Каин Иннокен где-то затаился и ждет. Поначалу он наверняка ожидал, что его защитит спешащая охрана, но, убедившись, что охраны больше нет, думает, что ему теперь делать. «Он скоро атакует», — подумала Марьям. «Вот-вот он нападет, это его кредо. Он не будет дожидаться, а станет действовать на опережение. Мы зажали его в угол, и ему ничего другого не остается». Вспыхнул свет, многократно усиленный очками, ослепив их носителей. Марьям, готовая к чему-то подобному, одним мощным броском по памяти, потому как ничего не видела, кроме плясавших зайчиков, метнулась назад под прикрытие стены. Оступилась и, не удержавшись за перила, кубарем покатилась вниз по ступенькам. Ферган, продвинувшийся вперед чуть дальше, на мгновение застыл также ослепленный, и тут раздались новые бухающие выстрелы. Агент АГБ сварился на пол недалеко от своих товарищей с тремя пулями в груди. Достигнув пола первого этажа, Марьям почувствовала боль во всем теле, ибо им она пересчитала все ступеньки довольно длинной лестницы. Зрение потихоньку стало возвращаться. Почти оглохнув от звука также значительно усиленных аппаратом акустического контроля, она услышала топот ног. Бежал объект, чтобы разделся с ней, даже не зная, что она та самая. Интересно, — отстраненно подумала она в этот миг. Знаю кто я такая, ему бы это помешало меня шлепнуть. Сдернув очки, Марьям привела оружие в боевую готовность, положив палец на курок. И все еще у мешающих концентрации фантомных вспышках, Света увидела Иннокента прямо над собой, там, наверху а в следующую секунду ее парализовал оглушительный щелчок байка. «Черт!» Выстрела не последовало только потому, что закончились патроны. Не стреляла и Марьям, хотя ей уже ничего не мешало сделать свою работу, объект на прицеле, и он это прекрасно видит. Потому и не дергается, понимая, что любое резкое движение спровоцирует почему-то медлищего стрелка. «Ну чего ты ждешь?» — хрипло, чуть растягивая слова, спросил Иннокент. «Стреляй, вот он я». «Вас послали убить меня, так убивай, или ты хочешь, чтобы я стал умолять тебя, ползая на коленях, и пускай сопли, не убивать меня?» «Нет, мне это не нужно, это непрофессионально», — ответила Марьян, поняв, что Иннокент сильно пьян. Даже удивительно, как он сумел разделаться с профессионалами. Впрочем, это уже второй раз, — подумала она, вспомнил свой прошлый неудачный опыт. Правда, тогда она готовилась к ликвидации Оникса, да проснувшийся в неурочное время Каин помешал и тоже пьяный в Зюзю. Тогда чего ты мердишь? Стреляй, а то самому застрелиться у меня кишка тонка. Сегодня я почти решился, но твои напарники все испортили, помешали. Марьям эта информация очень удивила, она даже не сразу поняла, о чем речь. Выходило, что они своим вторжением спасли его от смерти, притом сами все погибнув и не сделал свое дело. Может, я возвращаю долг? Долг мне, удивился Иннокент. Кто ты такой, чтобы возвращать мне долг? «Мне никто ничего не должен, а вот я — да. Я много кому что должен, но эти долги уже не оплатить. Правильнее будет спросить, кто такая?» Точно, согласился Каин после короткой паузы. «У тебя женский голос. Это я с пьяной не разобрал. Стоп! Кто ты такая?» Марья медленно устала, стараясь не охать, и по-прежнему не спуская пистолет, с объекта левой рукой сдернула с головы маску. «Узнаешь?» «Не очень. Наверное, далеко». Каин стал спускаться по ступенькам вниз. Марьям чуть отступила назад, вглубь зала. Спустившись, он включил свет и присмотрелся внимательнее, но все равно не узнавал. «Я провела химическую коррекцию внешности, как ты в свое время перед самым прибытием на Витим вступил в должность адмирала, принял личину некоего Авраама Долейна. Лара, или как там тебя? Это и вправду мое настоящее имя. Да, дела. Каин сел на ступеньку, отбросил пустой пистолет в сторону». И что теперь, Лара? Не знаю. В твоей профессии возвращение долгов подобного рода очень непрофессиональная штука, даже преступная. Тебе придется ответить по всей строгости закона за невыполнение задания. Знаю. Сколько это в годах заключения? Много. Успею состариться. Может, ты меня действительно шлепнешь? А? — попросил Каин. И все проблемы сразу исчезнут. Ты не сядешь, а я... «Ты что?» — удивилась Лара и даже сделала еще один шаг назад, осознав, что он действительно этого хочет, по крайней мере, сейчас, в эту самую минуту. «А чего? Чего тебе стоит? Всего один выстрел бах, и все, задание выполнено. Орден на грудь, повышение по службе». «Да что ты такое говоришь?» «Не знаю. Надоело все. Знаешь, какие сны я вижу?» Лара завороженно, отрицательно качнула головой и спросила. «Какие?» «Какие, что тебе лучше не знать». Скажу лишь только, что скоро они воплотятся в реальность, и это тяжелее всего. А так ты мне башку прострелишь, и я этих снов больше не увижу. Тем более их воплощение в реальность, имея к этой реальности самое непосредственное отношение. И ты задание выполнишь, все довольны. Но будешь стрелять. Нет. Жаль. Организм, почувствовал себя в безопасности, прекратил выработку адреналина, и алкоголь, употребленный вечером, взял свое. Вследствие чего Каин уснул прямо на ступеньках. Агентеса Лара Ладака с агентурным именем Марьям присела на стул, опустив плечи. Сейчас уже ей хотелось застрелиться, ибо она в принципе не понимала, что ей делать.